Привет, Филимон! Угу, здравствуй, Любознайка! Знаешь, Филимон, я тут стала замечать, что в мифах очень часто упоминают о птице Феникс. Слушай, а что это такая за птица? существует ли она на самом деле? Угу, ну, знаешь, Любознайка, я думаю, что этот вопрос как раз предназначен дяде Лёше. А он у нас сегодня в гостях. Здравствуйте, дядя Лёша! Угу, здравствуй, Любознайка! Ужасно, интересно, всегда, что Неизвестно, ужасно, неизвестно, всё то, что интересно. Птица-феникс – это совершенно замечательная птица. С одной стороны, разных птиц-фениксов очень много. С другой стороны, никакой птицы-феникса на свете вообще не бывает. Ну, разве не интересно С одной стороны, их полным-полно самых разных, а с другой стороны, конечно же, существует это мифическое. И если какой-то конкретный вид или какая-то конкретная порода птиц получает название феникс, то, разумеется, в честь той самой мифической птицы феникс, или, во всяком случае, одной из мифических птиц Фениксов. Ну, например, юго восточной Азии, в Японии особенно, но и э, в Таиланде, и даже на Филиппинах очень популярны куры породы Феникс. Значит, это Феникс дальневосточный, исходно, то есть, так сказать, родилась идея о таком Фениксе на Дальнем Востоке у китайцев. Поэтому и называется он по-китайски Фэн Хуан. Почти как феникс, хотя феникс – слово греческое, испорченное, египетское, бену. Значит, фенхуан – это замечательная птица, гром, символ юга, красно-золотого огня, солнца, жара и, естественно, всего, что с этим связано. Ну, прежде всего, богатство и благополучие. Когда тепло, когда золотисто-красное все вокруг, значит, у нас очень много вкусных спелых плодов, замечательного червонного золота и прекрасное настроение. Но, с другой стороны естественно с югом с жарой яростным солнцем связаны такие жуткие вещи как засуха следовательно какие любое другое серьезное мифологическое существо а мифологические существа представления о таких особых существах они всегда были очень серьезны ведь люди же веками и тысячелетиями верили в свои мифы вот получается что это самая птица феникс фенйнхуан Очень серьезное и вовсе небезопасное, хотя крайне замечательное и полезное мифологическое существо. А петух феникс, настоящий реальный петух, и, соответственно, его курицы, которых назвали, вывели такую породу и назвали феньхуан, имеет хвост перьями центральными длиной до 3,5 или даже 5 метров. Конечно же, он исключительно декоративный. Ну, во-первых, вырастить такие перья. Непросто. И когда такие перья наконец вырастают, петуха этого сажают в очень высокую клетку, высотой метр четыре на верхнюю жердочку. И представляете, поднимаются к нему туда наверх по легкой стремяночке, чтобы его покормить, чтобы эта замечательная птица, не дай бог, не должна была спускаться на землю, она же может при этом запачкать или поломать свои трех с половиной метровые хвостовые перья. Феникс западный, так сказать. А в науках о мифологиях, о науках о мифах, западные мифологии определяются, начиная с Центральной Азии и налево, на закат. Значит, от Ирана и до Египта и Западной Африки включительно, естественно, включая всю Европу, само собой. Мифы и мифологические животные Америки все-таки рассматриваются более-менее особо. Как самостоятельная группа Так вот, в западной мифологии Птица Феникс исходно Все-таки египетского происхождения А в египетской мифологии Великой, очень подробной Сложной мифологии В ней мир Вылупился из яйца Птицы Бену В самом начале всего Великого Большого Зеленого Так египтяне называли Средиземное море Про океан они, в общем-то, почти ничего не знали Для них море Великое море. Это было Средиземное море. Действительно, огромное море, очень глубокое и весьма великое. Они его назвали Большим Зелёным. Значит, из Большого Зелёного поднялся камень, а на нём было яйцо птицы Феникс, бенну Это замечательная птица, которая раз в 500 лет складывает гнездо на вершине священной и очень особенной пальмы. А некоторые говорят мирового дерева, или даже кометного дерева. Причем египтяне утверждали, что это происходит в Аравии. А жители Аравии, естественно, говорили, что это происходит в Египте. И раз в 500 лет эта птица складывала костер, он вот там наверху, гнездо костер, из благоуханных пород ценных деревьев, ударяла своими стальными крыльями друг о дружку, и от получившихся искр загоралось это самое гнездо, в котором птица сгорала, превращалась в пепел, а в этом пепле оказывалось яйцо, в котором и было в качестве зародыша, ну и совсем маленького потом птенчика. Это же самая птица Феникс. Очень интересная идея, но самое то интересное что идея эта философская. Из этой идеи о самовоспроизводстве получилось множество интереснейших философских концепций. Греки, естественно, эту самую египетскую птицу Бену попытались своими греческими устами как-то произнести, и получился у них «феникс». Причем, что самое занятное, целый большой народ. Они стали называть феникийцами, те, кто живут в стране птицы «феникс». Есть и другой вариант, что птица «феникс» стала называться «фениксом», потому что она живет там, где живут люди финикийцы финикийцев римляне, то есть на латыни говорящие люди, называли «пуны». А «пуну» и «бену» очень похожи по звучанию. Что, ребята, я всем этим хочу вам сказать и что посоветовать? Всматривайтесь в слова, особенно старые, особенно имена. Их строение, происхождение, значение всегда, знаете, вот как бы с игрой. Радуг в струях фонтана переливается, манит, блестит. Просто не оторвать глаз от такой игры, которую можно углядеть, вглядываясь ну, разумеется, читая соответствующие книжки, вглядываясь в старые названия, ну, хотя бы мифических животных.